Глава 16. Безумная мысль не давала покоя. Я ее отгонял всеми силами. Холод, пробирающий до костей. Тело стало сплошным комком напряжения. Руки, вцепившиеся в плетеный борт гондолы, свело так, что пальцы не разгибались. Так, Смирнов, работаем. Что у нас есть? Первым делом оценка состояния. Я проверил гондолу. Два бочонка дыхания были надежно закреплены. Теперь аппарат. Потянувшись к рычагу горелки, я понял, что пальцы не слушаются. Пришлось разжимать их второй рукой. Короткое, почти рефлекторное нажатие, и сердце дракона отозвалось утробным, сытым ревом. В купол ударил столб пламени. Гондола дрогнула и с линцой поползла вверх. Я отпустил рычаг. Зависли. Контроль есть. Минимальный, но все же. Немного погрел руки у горячего сопла. Ведь пламя сильно меня демаскирует. Радует, что маловероятен случай того, что кто-то будет пялиться на звезды. Да и костры сильно мешают концентрироваться на что-то в небе. Теперь вниз. Нащупав пеньковый шнур клапана, я дернул. Где-то высоко надо мной зашипел стравливаемый воздух. Началось падение. Тоже медленное, инерционное. Быстрых маневров не будет. Эта штука не истребитель, а огруженный товаром дирижабль из старых фильмов. На подъем в сотню метров уйдет минуты 3-4, не меньше. Снижение через клапан еще дольше. Инерция чудовищная. «Любой маневр нужно планировать минут за десять». «Десять минут, Карл! За это время на земле полк перебьют». А еще память подкидывала события сегодняшнего дня. Лопнувший канат, один некачественный узел, одна прогнившая нить, и все расчеты полетели бы к чертям вместе с моими костями. В этот раз пронесло. Второго раза может и не быть». Какой там надежный корабль? Я на пороховой бочке, летящей по воле случая. И все же. Внизу во всех подробностях расстилался огромный турецкий лагерь. Тысячи мерцающих костров и тонкие струйки дыма от них, словно крошечные стрелки компасов, тянулись в одну сторону — на запад. Однако длинный конус-чулок-дюпре, висевший над гондолой, указывал в совершенно другом направлении, на юго-запад. Есть, ветровой сдвиг. На разной высоте воздушные потоки жили своей жизнью. Я не мог рулить, не мог идти против ветра, зато, меняя высоту, мог ловить разные течения и выбирать направление дрейфа, неточный, требующий колоссального упреждения и интуиции метод. Зато он был. Вся история войн, известная человечеству тактика и стратегия, разворачивались на плоскости. Я же смотрел на них из третьего измерения. С этой высоты поле боя превращалось в систему, в живую, понятную схему. Линии обороны, расположение резервов, пути снабжения — все как на ладони. И в этой системе отчетливо выделялись два центра притяжения, уничтожение которых могло вызвать каскадный сбой всей вражеской машины. Первый я нашел сразу, и находка вызвала кривую усмешку. Сколько же сил и времени ушло на допросы, на вычисление ставки великого визиря. Я-то искал нечто замаскированное, укрытое, защищенное, по образу и подобию походного шатра нашего государя, ценившего функциональность, а не пышность. Каким же я был наивным!» Меря восток своей меркой. Ставка Визирия не пряталась. Она кричала о своем существовании. В самом центре лагеря, окруженная тройным кольцом костров и шатров личной охраны, раскинулся чуть ли не передвижной дворец. Огромный, многоцветный, с несколькими пристройками шатер напоминал ярмарочный балаган. Это была не точка управления, а символ власти, Демонстрация богатства и пренебрежение к опасности. Восточная ментальность во всей ее красе. Получалось, моя многодневная шпионская эпопея была бесполезной. Эту цель мог бы найти и слепой. Вторую цель пришлось именно вычислять. И здесь помогла логика инженера, ищущего аномалии в системе. Если ставка визиря была самым ярким пятном на этой карте, то пороховой склад оказался самым темным. Долго скользя взглядом по россыпи огней, я наткнулся на обширную зону абсолютной черноты. Большой прямоугольник, внутри которого не горело ни единого костра, ни единого факела. Вокруг него кольцо охраны было плотнее, чем где-либо еще, за исключением ставки. Все сходилось, отсутствие огня — Элементарная пожарная безопасность, усиленная охрана, ценность содержимого. Янычар на допросе не солгал. Вот он, главный арсенал. Сердце, качающее порох по артериям этой огромной армии. Разведка окончена. За какие-то полчаса в воздухе я получил больше информации, чем мог бы собрать за месяц работы на земле. Итак, данные собраны. Разведка завершена с непредвиденным успехом. Теперь самое сложное. Решение. Мой мозг, работавший в режиме сбора данных, мгновенно переключился на просчет вариантов, выкладывая перед внутренним взором две четкие, но взаимоисключающие директивы. Вариант первый. Условно, ясный. Логичный, правильный, единственно разумный. Прямо сейчас, под покровом ночи, начать медленный дрейф на восток, ловя верхние воздушные потоки. Возвращение потребует много часов, возможно, целой ночи, однако вероятность успеха высока. Я бы вернулся и не с пустыми руками. Бесценные сведения о численности и расположении врага позволили бы организовать оборону яс, опираясь на точные данные. Так поступил бы... Инженер системы техник, думающий о сохранении проекта. Минимальный риск и локальный результат. Укрепить позиции, сохранив то, что имеешь. Правильный, безупречный выбор. Вариант второй. пруд. Путь авантюриста, игрока, поставившего на кон все. Продолжить дрейф и попытаться ударить по выявленным целям двумя моими зарядами. Риск не просто запредельный. Он граничил самоубийством. Точность сброса с такой высоты, даже при минимальном ветре, величина почти случайная. Промахнуться проще простого. А главное, после атаки меня бы, разумеется, обнаружили. Тысячи стволов открыли бы огонь по беззащитному шару, и вероятность уцелеть стремилась бы к нулю. Спасет только стремительный набор высоты. В случае провала я терял все — аппарат, разведданные и собственную жизнь. А отряд в Ясах, лишившись командира и надежды, был бы обречен. Безумный путь. Решение казалось очевидным. Ясы. Ответственный командир думает о своих людях. Моя рука уже потянулась к рычагу горелки, чтобы начать подъем в верхние слои и поймать восточный ветер. И тут я снова посмотрел вниз, просто чтобы в последний раз окинуть взглядом эту грандиозную, жуткую картину. Прищурившись, я попытался оценить скорость нашего движения. Приборов не было, только глаза и смекалка. Вытянув руку, я поднял большой палец и совместил его с одним из ярких костров. Начался отсчет по ударам пульса. Раз, два, три... Палец сместился. Замеры, повторенные несколько раз мысленно усредненные и скорректированные на высоту, дали результат. Скорость дрейфа около 5-6 верст в час. Медленно, убийственно медленно для побега. Но достаточно быстро, если мой взгляд прочертил воображаемую линию от моего текущего положения. Воздушный поток, в котором я дрейфовал, Нес Катрину не куда-то в сторону, не мимо. Он тащил ее медленно, но неотвратимо, по идеальной траектории, которая проходила сначала над огромным шатром визиря, а затем над темным пятном порохового склада. Нет, глупости. Простое совпадение. Случайный порыв ветра, который через минуту сменится. Нужно возвращаться. Но он не менялся. Снова и снова я делал замеры, сверяясь с положением чулка Дюпре. Поток был стабильным. Шар продолжал свой медленный дрейф к цели, словно ведомой невидимой рукой. Железная логика инженера трещала под напором этой иррациональной, но такой соблазнительной предопределенности. Мой взгляд метнулся на восток, в сторону едва различимого спасительного огонька Яс а затем на запад, где в огненном кольце умирала армия моего государя, моя империя. Выбора не было. Вернуться сейчас, упустив этот единственный, посланный небесами шанс, значило бы предать саму суть того, кем я был. Человеком, который использует возможности и создает их из ничего. А сейчас мне дали готовую возможность на блюдечке. «Отказаться?» Решение пришло само. Я не буду авантюристом. Я останусь инженером, в чьи расчеты вмешалась непредвиденная переменная. Идеальные условия. И я обязан использовать эту переменную с максимальной эффективностью. Управлять шаром я не буду. Лишь рассчитаю момент, когда нужно будет разомкнуть пальцы и позволить двум моим аргументам упасть. До шатра визиря Минут сорок. До склада чуть больше часа. Идеально. Слишком идеально. Я медленно потянул рычаг горелки, правда, не для того, чтобы уйти на восток, а чтобы чуть-чуть, совсем немного опуститься, выверяя траекторию дрейфа с точностью до метра и входя в самый центр воздушного потока. Игра началась. Ва банк. Минуты тянулись. Гондола, подхваченная ровным течением, плыла над спящим вражеским лагерем. Чтобы уменьшить время падения и снизить влияние бокового ветра, я коротким рывком клапана стравил часть горячего воздуха. Катрина послушно просела метров на триста. Теперь лагерь внизу перестал быть абстрактной картой. Он обрел объем и детали. Внизу метались у костров часовые. Доносилось далекое ржание лошадей. Ощущение власти нарастало с каждой секундой. Они там, внизу, жили своей жизнью, не подозревая, что над их головами, в недосягаемой черноте, застыл глаз циклопа, готовый извергнуть пламя. Ха, и какие только метафоры не приходят, когда в крови бурлит адреналин. Первая цель приближалась — пятно ставки великого визиря. Еще раз проверив крепление первого бочонка, я взялся за взрыватель. Наше из Дюпре, гениальное в своей простоте творения, контактно вытяжной запал. Стараясь не делать резких движений, я привязал прочный пеньковый шнур чеку к силовому каркасу гондолы. Длина шнура, выверенная многократными тестами в ясах, должна была обеспечить подрыв на оптимальной высоте. А пульс у меня участился. «Нервничаю». Ухмылка сама заползла на мою физиономию. «Ладно, теперь ждать». Снова вытянув руку, я использовал большой палец как визир, совместив его с центром шатра. И ждал, отсчитывая пульс, мысленно внося поправки на параллакс и скорость дрейфа. Весь мой мир сузился до этого маленького пятачка света внизу и медленно смещающегося на его фоне пальца. Вот оно. Точка упреждения пройдена. Пора. Не раздумывая, я перерезал ножом удерживающие веревки. Бочонок, качнувшись, ухнул в темноту. Шнурчика размотался со змеиным шипением, натянулся до предела и с сухим, едва слышным щелчком выдернул воспламенитель. Затаив дыхание, я смотрел вниз. Секунда, две. Три. Мне уже показалось, что запал дал осечку, когда тишину разорвала беззвучная вспышка. Прямо над шатром визиря, почти в его центре, распустился ослепительный, нестерпимо белый цветок. И следом еще. Когда вспышка расцвела над центральным куполом, я и сам не поверил своему везению. Ударная волна, словно невидимая рука, смахнулась с земли десятки шатров, и погасило сотни костров. Затем с секундным опозданием донесся глухой, утробный гул, от которого дрогнула гондола. Получилось! Точно в цель! Мозг вражеской армии был уничтожен. Центр управления превратился в выжженное хаотичное пепелище. Внизу должно быть ад, а здесь, наверху, тишина и холод. Странное чувство. Воодушевление от успеха придало сил. Катрина продолжала свой медленный дрейф ко второй цели — темному, зловещему прямоугольнику порохового склада. В лагере началась суматоха, крики, беготня. Они еще не поняли, откуда пришла кара, наверняка списывая все на божественный гнев. У меня оставалось мало времени. Я с неудовольствием заметил, что курс чуть сместился в сторону. Я могу и не попасть в пороховой склад. Мне казалось, что вся армия, все сто тысяч турков сейчас смотрят на меня. Но вроде пронесло. Да и кто будет пялиться в небо, когда взрыв-то на земле был? Когда настало время, наклонившись ко второму бочонку, я взялся за механизм чеки, чтобы повторить процедуру. И тут же нащупал неладное. Деревянная трубка воспламенителя перекосилась и сидела в гнезде криво. Попытка выдернуть ее провалилась. Удар рукоятью ножа еще один ничего не дал. Механизм сидел мертво. Попробовал поддеть острием, лишь содрал щепки. Проклятая сырость. Проклятая спешка. Тщательно откалиброванный механизм превратился в бесполезный кусок дерева. А тем временем темное пятно склада уже проплывало подо мной. Шанс уходил. Каждая секунда промедления — десятки метров, превращающие верное попадание в гарантированный промах. Взгляд метнулся вниз. После первого взрыва у склада началось какое-то движение. Возможно, турки пытались рассредоточить запасы. Если не ударить сейчас — Потом будет поздно. Они меня не видели. Мысль пришла мгновенно. Выхватив фитиль, который хранился на гондоле в небольшом ящике с оружием, я поднес его к горелке и поджёг. После я наклонился над бочонком. Времени отвязывать чеку уже не было. Одним движением ножа я перерезал удерживающие веревки, а второй рукой, обжигая пальцы, Поднес фитиль к короткому, торчащему из бочонка, Бигфордову шнуру. Огонек жадно вцепился в просмоленную нить. Я со всей силы отшвырнул бочонок от себя. Горящий Бигфордов шнур стал идеальным ориентиром в темноте. Падая, он оставлял тонкий огненный след, указывающий перст, нацеленный прямо на меня. Внизу, в турецком лагере, хаос мгновенно обрел вектор. Сотни глаз устремились вверх. Они меня увидели. И через несколько секунд открыли огонь. Небо вокруг гондолы прошили сотни огненных ос. Беспорядочный, панический, но от того не менее смертоносный огонь из десятков мушкетов. Пули щелкали, проходя в нескольких метрах, глухо ударяли в плетеные борта. А внизу раздался второй взрыв. Но это был уже не триумф. Из-за задержки и ручного подрыва я промахнулся, да и маршрут сместился. Бомба легла у самого края склада. На воздух взлетели несколько сторожевых вышек и часть земляного вала. Удар был мощным, но цепной реакции не последовало. Когда дым рассеялся, темное пятно склада осталось на своем месте, лишь слегка подпаленное с одного бока. Кто-то из коллег Дюпре поработал на славу. Порох хранился в раздельных, углубленных в землю и обвалованных погребах Мой удар лишь сковырнул верхушку айсберга. Удар получился сильным, но мимо. А цена за него оказалась чудовищной. Я раскрыл себя и стал мишенью. Инстинкт выживания взял верх. Единственная мысль, стучавшая в висках на батом, — была до примитивности проста — вверх, уйти из зоны обстрела, подняться туда, куда не достанет мушкетная пуля, раствориться в спасительной черноте. Рука сама до упора дёрнула на себя рычаг горелки. Сердце дракона, работавшее в щадящем импульсном режиме, взревело. Система, собранная на скорую руку в пыльном амбаре ЯС, не была рассчитана на такие пиковые, запредельные нагрузки. Я требовал от нее невозможного. И она ответила. Сначала резкий, вибрирующий гул, от которого задрожала вся гондола. Затем сухой, щелкающий треск, похожий на звук ломающейся кости. Удар в лицо струи горячего, маслянистого пара с едким запахом спирта не оставил сомнений. Лопнул топливопровод. Одна из медных трубок, наспех припаянных местными мастерами — Не выдержала давления и вибраций. Горючая смесь, густой коктейль из спирта и животного жира, хлестнула прямо на раскаленной до красна кожух горелки. К счастью, открытое пространство под куполом не дало порам скопиться для объемного взрыва. Произошло нечто не менее фатальное мощное, неконтролируемое возгорание. Вся горелка мгновенно превратилась в ревущий, чадящий костер изрыгающей клубы жирного черного дыма. Схватив тяжелую кошму, единственное, что было под рукой, я попытался не затушить бессмысленно, а перекрыть лопнувшую трубку, зажать рану. Обжигая руки сквозь грубую ткань, я вжимал ее вместо утечки, но напор был слишком силен. Пропитавшись горючим, кошма тут же вспыхнула, и я отшвырнул ее прочь. Тогда я и замер. Бесполезно. Абсолютно. Машина умирала на моих глазах, и я ничего не мог поделать. Оставалось только смотреть и думать. Управление было потеряно. Полностью. Теперь я пассажир на борту неуправляемого горящего факела. Подстегнутая адским пламенем подъемная сила стала неконтролируемой. Катрина рванулась вверх с яростью подбитого зверя. Земля стремительно уходила вниз. Огоньки турецкого лагеря превращались в крошечные, далекие искорки. Я уходил из зоны обстрела. Единственное, что радовало. Огонь добрался до оболочки. Затрещала пропитанная казеиновым клеем ткань. Сначала одна дыра, потом другая. Нижняя часть моего небесного корабля занялась огнем. Через образовавшиеся прорехи с шипением стал вырываться драгоценный горячий воздух. Подъем сменился резким, проваливающимся рывком вниз. Рано радовался. Шар перешел в быстрое, неконтролируемое снижение. Цепляясь за борт, я смотрел, как земля несется мне навстречу. Страха не было. Какой-то фатализм. Зачем-то мозг начал иронизировать. Проект Вознесения не пережил первого полета, И Катрина сгорает в первом же полете. Мои летательные аппараты, похоже, обладали фатальной склонностью к саморазрушению. Великий конструктор, мать его! Падая, я видел, как внизу организуется погоня. Огонь, пожиравший мою гондолу, превратил меня в идеальный ориентир, в падающую звезду, указывающую путь. Отряд турецкой кавалерии, человек пятьдесят, не меньше, несся во весь опор к месту моего предполагаемого приземления. Их факелы плясали в темноте, как стая голодных огненных волков, спешащих на пир. Сама гондола не пострадала от огня, в отличие от купола, но это мало утешает. Даже если я переживу удар о землю, что почти невероятно, меня ждут враги. Плен — в лучшем случае. В худшем — быстрая смерть от Ятагана, как только они поймут, кем я могу оказаться. Земля приближалась с пугающей скоростью. Уже проступали отдельные деревья, контуры холмов. Последняя мысль, ввинтившаяся в мозги за мгновение до того, как гондола с оглушительным грохотом врезалась в склон врага, была лишена всякой надежды. «Я переоценил свою машину и, кажется, недооценил законы физики».